Бенедикт крепко, честно подумал, изба представилась. Как войдешь, на значит, руку стол с табуретом. Стол это к окну придвинут, чтобы светлее. На столе, понятное дело, свеча, на ушу стола табурет. Одна ножка у него подгнила, а подправить руки не доходят. Потом там дальше, вдоль стены, еще стула. Раньше на нем матушка сидела, а теперь никто не сидит. А Бенедикт на него другой раз зипун вешает, а одежду бросает.